Глава 14. Теперь мы стояли перед почти монолитной стеной, и я вспомнила, как она разошлась, а потом сомкнулась за мной. Как мы выйдем, если дверь управляется машинами Зандера, а у нас нет даже огнеметного орудия, каким пользовались его слуги? А ведь слуги не замедлят появиться здесь и заберут нас в плен. Но у Хилариона не было сомнений. Он подошел к стене. Я заметила, что движется он неуклюже, как будто долгое пребывание в столбе сковало его тело. Но даже если мышцы медленно повиновались ему, он был полностью уверен в своей власти. Он сделал выпад жезлом, как воин мечом, и ткнул острием в ту часть стены, где была едва заметная линия раздела. Я почувствовала прилив силы, исходивший от него в этот момент, Из застряя жезла выскочила голубая искра, задержалась на этой линии, и растянулась по ней. Пол под нашими ногами вздрогнул. Двери очень неохотно раздвинулись, давая нам для прохода лишь узкую щель. Я толкнула туда Айлию и прошла за ней, оставив Хилариона в арьергарде. Мы оказались в темном проходе, по которому я с такой осторожностью пробиралась вчера. Или когда... В узкой полосе света из двери я увидела, что Хиларион снова направил на портал свой жезл. Снова голубая искра, и дверь также нерешительно стала закрываться. Когда осталась щель не шире пальца, голубая вспышка пошла по полу поперек двери, затем поднялась и прошла тем же маневром поверху. Не думаю, что они скоро справятся с этим, с удовлетворением сказал Хиларион. Он говорил медленно, с паузами. Такие интервалы между словами и невнятность речи бывают у людей, телом и духом, дошедших до крайности. «Катея!» — позвал он из темноты. «Я здесь?» — ответила я быстро. Мне показалось, что он окликнул меня то ли для уверенности, то ли для помощи, и это страшно изумило меня. Разве что сражение за свободу и в самом деле истощило его силы? Мы должны выбраться на поверхность. Запинки в его речи усилились, и я слышала его тяжелое дыхание. Я протянула руку и прикоснулась к теплому человеческому телу. Он схватил мои пальцы не сильно, только чтобы удержать. И я сразу почувствовала, что моя сила переходит к нему. Нет! Я попыталась вырвать руку, но тщетно. «Да!» В его голосе теперь было больше энергии. «Маленькая волшебница, мы еще не вышли из этой шахты, и наша первая схватка может оказаться последней. Я должен иметь то, что ты можешь дать мне. Поскольку ты не можешь вести меня, даже если и захочешь, ты не знаешь здешних ловушек, как знаю их я». Ведь я сам невольно участвовал в их создании. Я слишком много лет провел в столбе, чтобы теперь держаться на ногах и быть крепким, как меченосец. Ты дашь мне то, что мне необходимо, если хочешь выбраться от Зандера. «Но машины, они в огне!» — добавила я к своему упорному сопротивлению. Такое с ними бывало и раньше. Есть быстрые методы ремонта, и Зандер уже принялся за дело. Не забывай, что здесь была война. Такая война, какая тебе и не снилась, леди-волшебница. Такой войны люди нашей крови никогда не видели. В этом месте множество защитных приспособлений, и большинство из них теперь обернутся против нас, как только Зандер сумеет пустить их в ход. Так что дай мне свою силу и поторопимся. Я вспомнила о своем долгом спуске, и подумала, сможем ли мы подняться. Айлия шла довольно охотно, но ее, как и раньше, надо было вести. Я не пыталась снова контролировать ее мозг. «Дай ему то, в чем он нуждается», пришла мысль моей матери. «Напитай его, а мы будем питать тебя». «Он прав. Теперь против нас всех выступает тяжело вооруженное войско». Я оставила свою руку в его руке и чувствовала, как выходит из меня энергия, а он впитывает ее, как губка воду. В то же время в меня входило то, что передавали мне джеллит и Саймон, так что я не истощалась. Я снова подумала, что без них Хиларион просто ограбил бы меня. И тогда что стало бы с Айлией и со мной? Мое недоверие к нему усилилось. Мы дошли до подножия лестницы, но маг к ней не повернул, а указал жезлом на какую-то часть стены. Этот сегмент начал медленно опускаться, и я узнала платформу, только двигалась она очень медленно, и Хиларион беспокоился, хотя ничего и не говорил. Он повертел головой, как бы прислушиваясь, но шагов за нами не было слышно. Я горела желанием отступить, даже вернуться к лестнице, лишь бы не зависеть от превосходившего знания Хилариона. Но поняла, что он выбирает самый лучший и легчайший путь, и осталась на месте. Платформа, в конце концов, опустилась. Мы втроем взобрались на нее, и она начала медленно подниматься, хотя значительно быстрее, чем опускалась. Как только мы поднимемся... мы сможем укрыться в разваленных построек, если достаточно быстро пересечем кратер. Но до поверхности мы не добрались. Платформа остановилась, значительно не дойдя до края. Сначала я подумала, что это временная остановка, но затем увидела, что Хиларион указывает жезлом в центр платформы. На этот раз голубая искра погасла, не коснувшись пола. Он попробовал снова уже с заметным усилием и, наконец, повернулся ко мне. «У нас есть две возможности», — сказал он с бесстрастным выражением на лице. «Я выбрал одну, думаю, что и ты выберешь ее же». «А именно?» «Прыгнуть», — он указал вниз. «Это лучше, чем быть взятыми живыми. Я говорил тебе, что здесь сильные защитные устройства. Мы теперь пойманы к радости Зандера так же надежно, как если бы он поставил вокруг нас свои силовые поля. «Прыгай!» пока он и в самом деле этого не сделал. Сказав это, Хиларион двинулся, чтобы привести свои слова в исполнение. Я ухватилась за него, а он был так истощен, что покачнулся и чуть не упал. «Нет!» — воскликнула я. «Я не желаю снова стать его вещью». Но мой зов уже ушел, и я получила ответ. «Идет поддержка, которую я обещала». сказала я Хилариону. Я оттащила его к центру платформы. «Здесь те, кто несет нам помощь!» В эту минуту я не знала, какого рода помощь идет с моими родителями. Я только верила, что они ее окажут. Это безумие. Его голова склонилась на грудь, и он прислонился ко мне, как будто последние силы ушли из него. Я опустилась на пол от тяжести его ослабевшего тела. Айлия упала рядом со мной, и я сидела, поддерживая Хилариона, и смотрела на край колодца, мучительно ожидая появления своих родителей. Я не знала, какие еще защитные устройства есть у Зандера, и боялась, не слишком ли их много. Вполне могло быть, что Хиларион предлагал правильное решение. Пусть очень опасное, но лучшее. Время, как всегда бывает в минуты опасности, ползло бесконечно медленно, пока я ждала. Я также прислушивалась к звукам внизу и время от времени бросала быстрый взгляд на стену. Не опускаемся ли мы по приказу Зандера? Если да, мы пропали. Затем я заметила движение наверху и в страхе ожидала, что кто-то спрыгнет сюда, увидев нас. Свет стал менее тусклым. Может, мы пришли сюда на заре, и теперь наступает день? Наконец я увидела, что сверху что-то опускается и бьется о стену с таким громким металлическим звоном, что я встревожилась, как бы не услышали там, внизу. Когда эта вещь опустилась пониже, я увидела, что это висячая лестница на цепи, какой я пользовалась на складе транспорта. Она коснулась платформы, и пришла мысль матери. «Быстрее! Наверх!» «Айлия!» Я снова повлияла на ее мозг. Она встала и полезла по лестнице. «Хорошо!» — одобрила мать. «Теперь помоги магу!» Я уже сделала это. Сила тех, кто был наверху, входила в меня и выходила. Хиларион освободился от моих рук и медленно встал. Я подвела его к лестнице. Как только его руки ухватились за нее, он снова ожил и стал подниматься. но не так быстро, как мне хотелось. Когда он поднялся выше моей головы, я, в свою очередь, пустила в ход руки и ноги в надежде, что цепь выдержит троих, так как Айлия все еще была ниже края колодца. «Держись!» — пришла команда матери. Я вцепилась крепче. Теперь лестница поднималась вместе с нами. Снизу послышался скрипящий звук. Я посмотрела вниз на темную платформу. «Поднимается?» Нет, она опускалась в глубину, где ее наверняка ждали люди Зандера. Помощь пришла вовремя. Мы поднимались все выше, и я скоро поняла, что не нужно смотреть вверх, и тем более вниз. Следует только изо всех сил цепляться за эту качающуюся опору и надеяться. И вот, наконец, мы по одному выбрались в серый пасмурный день. Впервые... Я увидела тех, чей союз дал мне жизнь. Мать была такая же, как и в мысленном изображении, а отца я не видела так давно, что почти забыла его лицо. Он стоял рядом с ней, без шлема, но на теле была кольчуга. Он тоже выглядел едва достигшим середины жизни, но черты его лица носили налет усталости и страданий. У него были черные волосы, как у представителей древней расы, но лицо не такое правильное, как у наших людей от близкородственных связей, а немного тяжеловесное, а глаза были необыкновенные. Они пугали, когда он широко раскрывал их и внимательно смотрел на кого-нибудь. Сейчас он так смотрел на меня. Это была необыкновенная встреча. Хотя они и были моими родителями, В детстве я не была близка с ними. Поглощенные своими обязанностями охраны границ, они редко бывали с нами. К тому же мать после родов долго болела, и Кемок однажды говорил, что из-за этого отец не любил нас. Во всяком случае, когда она уже почти касалась пальцами финального занавеса, и никто не знал, уйдет она или останется, он вообще не мог смотреть на нас. Матерью нам стало... ангард из фальконеров, а не джелит треггард. И теперь я чувствовала себя чужой и далекой им, и не спешила открыть им свои объятия и сердце. Но похоже, что им тоже не приходило на ум делать такие жесты, по крайней мере, мне так показалось тогда. Отец поднял руку в приветствии, которое тут же перешло в приглашение всех нас к одной из медленно ползущих машин. «Давайте туда», — сказал он. Он свернул лестницу и уложил ее на плечо. Мы пошли. В боку экипажа была открыта дверь, и мы забрались внутрь. Там было очень тесно. Отец захлопнул дверцу, прошел к своему месту впереди и сел к такой же полке с рычагами, какие были в подземелье у экранов. Рядом с ним села мать и развернулась к нам, пока мы втроем усаживались. — Нам надо побыстрее убираться, — сказала она. Катей и Хиларион, держите связь со мной. Это может понадобиться для поддержки иллюзии, которые мы оставим за собой, пока не придется повернуться и сражаться». В полутьме этого крошечного помещения я видела, как Хиларион кивнул. Он взял жезл за один конец, а другим коснулся спинки сиденья Джелит. Левую руку он протянул ко мне через плечо Айлии, и я сжала ее». Мать положила руку на локоть Саймона, так что мы четверо были в одной цепи. Наш объединенный разум стремился к одной цели, хотя для нас с Хиларионом это был просто посыл силы, которая будет сформирована и использована Саймоном и Джеллет, когда они найдут это нужным. Не знаю, что они соорудили снаружи нашего ползучего ящика, но атаки на нас пока не было. Наверное, они создали имитацию нашей машины, и послали ее в другом направлении. Перед передним сиденьем находился экран. На нем появилось изображение кратера, через который мы ехали. Когда я проходила здесь следом за Айлией, то была в таком напряжении, что почти не обращала внимания на местность. Теперь на экране я видела следы машин, идущие от колодца и к нему. Мы скоро отклонились от их курса и свернули на грунт, где не было следов. «Но разве мы сами не оставляем колею, по которой нас легко выследить?» Подумала одна часть моего мозга, в то время как другая посылала энергию для поддержки иллюзии. Мой отец был известен как хитрый и находчивый воин. Его военные операции, казавшиеся почти безнадежными, обычно кончались успешно, как, например, его выступление против колдоров, принесшее полную победу над ними. Так что теперь следовало положиться на него». Он знал, что делает, пусть даже со стороны его поступки казались безумством. Айлия была погружена в тот же сон или беспамятство, в каком находилось в подземелье, и лежала без движения между мной и Хиларионом. Мак прислонился к стенке кабины. Глаза его были закрыты, на лице были признаки переутомления, как у моего отца, но руки, державшие жезл и мою руку, оставались крепкими». Мы могли рассчитывать на его помощь, пока находились в этой проклятой стране, поскольку, если нас захватят, его ждет ужасная судьба. Но что будет, когда мы вернемся в Эскор? Не принесет ли его возвращение такую великую опасность моим братьям и долине, против которой они не выстоят? У меня не было хрустального шара для предвидения, не было и доски Утты для видения возможного будущего. Никто ведь не может видеть будущее настолько точно, чтобы сказать, что то-то и то-то обязательно случится. Тут есть множество факторов, способных меняться, так что человек, видящий возможное будущее, может соответственно изменить его какими-либо своими действиями. Я решила, что надо будет поговорить с матерью частным порядком и немысленно, потому что мысленную речь Хиларион легко уловит. Я буду умолять ее и отца помочь мне удостовериться, что мы не принесем новой опасности, конечно, предполагая, что Хиларион сможет найти и открыть врата. Я не была уверена, что найдут то место, где мы прорвались в этот мир. Разве что удастся обнаружить некую концентрацию силы в этом месте. Такое нарушение структуры пространства должно оставить запах, который человек, обладающий даром, уловит. Ехать в этом ящике было нелегко. Как только мы выползли из кратера, начались толчки, скольжения, тошнотворная качка. Кроме того, нас оглушал грохот, сопровождающий движение машины, а едкий воздух этого мира становился все хуже, скапливаясь в нашем тесном помещении. Но все эти неудобства не имели значения. Мы сосредоточились только на накоплении энергии для прикрытия нашего бегства». Экран показал остатки древних построек, окружавших кратер. В этой части они были более заметны, чем там, где я проходила. Мы ехали извилистым маршрутом со скоростью пешехода. Я думала, что нам лучше было бежать на своих ногах, чем трястись в этом вонючем ящике, но неожиданно мы резко остановились, и я увидела то, что, похоже, встревожило отца. Движение поверху обрушившейся стены. Это был не человек... а черная трубка, нацелившаяся сейчас на нас. Отец остался сидеть, твердо упираясь ногами, но голова и плечи его исчезли в отверстии наверху. Что он там делал, не знаю, но по экрану пронесся огонь, ударивший прямо по трубке. Под струями огня трубка стала сначала тускло-красной, а потом все более светлой и яркой. Затем наше оружие принялось поливать дорогу из стороны в сторону. Прошло несколько долгих минут, потом отец выключил его. «Автоматическое оружие», — пояснил он. «Галлюцинация на него не действует. Я думаю, оно должно было сжигать все двигающееся, что не отвечало определенным паролям». В своем родном мире отец встречался с таким оружием и, по-видимому, умел вести такой древний вид войны и в этом кошмарном мире. «Здесь есть и еще?» — спросила мать. Отец невесело засмеялся. «Если здесь и есть что-то, мы не узнаем об этом. На то они и ловушки. Но пока мы бредем по открытой местности, будет что-нибудь еще. В этом я не сомневаюсь». Мы поползли дальше, и теперь я пристально следила за экраном, не появится ли еще такой или какой-нибудь иной металлический часовой. Мы обнаружили еще двух таких же и уничтожили их тем же способом, вернее сказать, отец уничтожил. Наконец мы оставили позади этот забытый город и выехали на открытое пространство, где покрытая пеплом земля изредка прерывалась высохшей растительностью, то мертвой, то отвратительно уродливой. Наше путешествие, похоже, будет продолжаться вечно. Затянутое облаками небо начало темнеть, я проголодалась и хотела пить, а мои запасы остались в подземелье. Наконец мы остановились, и мать разделила на нас несколько глотков воды и дурно пахнущее сушеное мясо. Надо было жевать и глотать, в надежде, что оно утолит голод и даст силу. Отец откинулся на спинку сиденья, держа руки на приборной доске. Лицо его было серым от усталости, но он не сводил глаз с экрана. «Мы ищем твои врата», — сказала мать, обращаясь к Хилариону. «Можно их найти?» Хиларион поднес к губам контейнер с водой и медленно сделал глоток, как будто тянул время для принятия какого-то решения, а затем ответил вопросом. «Ты — властительница?» «Я была ею до того, как выбрала другой путь». Она повернулась, чтобы лучше видеть Хилариона. «Но ты не утратила того, что имела». сказал он, уже не спрашивая, а утверждая. «Я выиграла больше». В голосе матери слышалась гордость и что-то вроде торжества. «Значит, ты понимаешь природу врат», — продолжал маг. «Да, я знаю также, что эти врата создал ты. Мы ведь давно ищем тебя. И у нас были уже кое-какие сведения о том, где ты». но тебя закрыли чем-то враждебным, так что мы не могли поговорить с тобой, пока Катея не дошла до тебя и не открыла канал связи между нами. Ты создал врата, и ты можешь ими управлять. Могу ли? Не знаю, но попробую. Раньше я сказал бы «да», но теперь я исковеркан чуждым мне учением. Может, это так свернуло меня, что я не смогу снова призвать истинную власть... и получить ее ответ. «Это лежит на одной чаше весов», — согласилась Джелет. «Но мы не знаем, что на другой, пока не станем взвешивать. Ты был настоящим магом, иначе ты не мог бы создать врата. Ты был пленен для других целей. Это наше несчастье, но оно не должно быть нашим концом. Ты проведешь нас через свои врата». Он опустил глаза и посмотрел на жезл, который вертел в руках, как на что-то новое и незнакомое. «Даже в этом я сейчас не уверен», — тихо сказал он. «Но я хорошо знаю, что не могу быть гидом, если останусь в этой машине. Влияние чужого может слишком сильно исказить то, что я буду пытаться сделать. «Если мы оставим машину», — в первый раз заговорил Саймон, Мы пойдем, как голые, в бурю. А в этой движущейся крепости мы достаточно защищены. Вы спросили, — нетерпеливо сказал Хиларион. И я ответил правду. Если вы хотите получить ваши врата, вам нужно выйти из этого ящика. А ты не мог бы пройти немного вперед, — начала я, — сделать все, что нужно для определения направления, а потом вернуться? Мои родители продолжали смотреть на Хилариона. После долгой паузы он ответил. «Можно попробовать. Увидеть». В его голосе была какая-то нерешительность и такая усталость, что я подумала, любое видение такого рода — непосильная задача для него. Но он тут же спросил, обращаясь к Саймону. «Считаешь ли ты эту местность в какой-то мере безопасной? Сейчас самое подходящее время для моих действий. Мы не можем ждать, пока Зандер пустит всю свою силу и мощь за нами. А у людей башен есть свои методы, когда речь идет о чужом, что гуляет здесь. А поскольку вы едете в этой штуке, принадлежащей народу Зандера, воздушные разведчики башен пустят в ход молнии, как только засекут ее». И вот мы вышли из вездехода в темную ночь и остановились, глядя на окружающее нас запустение.